И Аллайдин -э стоял среди деревьев, уставившись на них и любовался этими диковинками, исполнившись удивлением. Ибо он видел, что деревья вместо съедобных плодов несут на себе драгоценные камни, отнимающие у человека рассудок жемчуга, изумруды, алмазы, яханты, топазы и другие ценные самоцветы, повергающие умы в смятение. И он стоял и смотрел на эти вещи, которых в жизни никогда не видал, и не знал он, что такое драгоценные камни, как их продают и какая им цена, ибо он, во-первых, был маленький, и, во-вторых, сын бедных людей. И он принялся их рассматривать, и дивился на них, и думал, как бы ему нарвать всего этого, винограда, винных ягод и прочих плодов, которые он принимал за настоящие, съедобные. Так ведь обычно... Думают дети, которые не знают драгоценных камней и не ведают, какая им цена и что это такое. Но когда Аллах сорвал немного этих плодов и увидел, что они сухие и несъедобные, твердые, как камень, он решил, что это стекляшки. Он нарвал камней каждого сорта и набил ими все свои карманы потом снял с себя пояс, наполнил его камнями и снова затянул и, в общем, набрал уйму этих плодов, сколько мог снести, думая про себя, я украшу этими стекляшками наш дом и буду играть в них с мальчишками.